Витров улыбнулся, что нос повесил. Ты сначала обработай все свои пункты, а затем и на другие города кивай. Майски смутился. Он вспомнил, как лет пять назад, проверив группу молодых людей с целью поиска довольно опасного преступника, заявил, что в этой группе его нет. И не хотел проверять оставшихся пять человек. Ветров тогда настоял, чтобы Майский продолжал работу, и именно последний из пяти оказался тем самым преступником. Да нет, Игорь Николаевич, я пока не обработаю все прачечные отдела, не отрешусь. А сколько их у тебя осталось? Мелочь, 37. Ну-ну, давай заканчиваем. Возьми список. И заодно проверить их людей, не принадлежит ли кому-либо из них полотенце. Ветров протянул майскому лист бумаги. Здесь помечен ряд фамилий. Павлина и его друзей. Кто-то из них должен был в прошедшей ночи участвовать в краже вместе с Павлиным. Игорь Николаевич, а не их ли работа и в других местах? «Да не похоже». Павлин возвратился из колонии после того, как эта серия краж уже началась. Но друзей его проверить не помешает. Запоздалое раскаяние. Все оперативные сотрудники были предельно загружены работой, и заместитель начальника уголовного розыска пришлось поломать голову, кому поручить проверку Шпаковского. Кавалерский понимал, что Ветрова надо освободить от Павлина. Его не следовало отвлекать от главного. В городе действовала опытная и хитрая группа преступников. Они могли в любую ночь снова напомнить о себе. Подполковник согласился с Ветровым. Павлина и его напарники или напарники вряд ли имеют отношение к другим кражам. Это стало точно известно после окончания расследования изъятых инструментов у Павлина и беседы с его женой, которая пояснила, что он в те ночи, когда были совершены последние три кражи, находился дома. Нет, здесь действительно оставилась следы другая группа. Подполковник попросил Ветрова еще раз попробовать расшевелить Павлина. Майору, как рассчитывал Ковалевский, легче, чем кому-либо другому удастся склонить его к даче правдивых показаний, поэтому подполковник сказал. «Попробуй, Игорь Николаевич, еще раз побеседовать с Павлиным, а потом занимайся своим делом. Если он даже не скажет, кто был с ним... Мы на поиске много времени не затратим и доведем это дело до конца. Перед тобой задача стоит более трудная. Пока не поймаешь этих медвежатников, будут они пакостить и долго. Понимаю. С Павленом я хотел бы и сам еще разок поговорить. Сейчас уж знаю, как развязать ему язык. Вскоре Итров был в КПЗ. Ролин, увидел его, поднялся со своего стула. «Здравствуй, Николай». «Здравствуйте, гражданин начальник». «Ну что, пойдем по беседе? спросил майор. И, не ожидая ответа, открыл дверь. «Я жду тебя в кабинете следователя». Тот натянул на себя пиджаки и в сопровождении конвоира пошел вслед. В было не так душно, как в камере. И он с тоской посмотрел на открытую форточку. Ветров уловил его взгляд. Что, уже по воле соскучился? Да она мне и надоесть не успела, буркнул он. И, усаживаясь на привенченный к полу, табурет добавил. Ни волей не успел надышаться не семьей налюбоваться. Жену мою видели? И жену видел, и сына видел. А вы вот сегодня хочу со Шпаком побеседовать».